у а р т о р и к а н е ц покачал головой. Первые два раза, когда Кингмен выходил бить, он сумел заработать два очка. Бах! Пушечный удар. Наконец-то бросил как надо, и у нас появился шанс. 21 Конец девятого ининга. У Питтсбурга один на второй базе, один на третий. При одном выбывшем. И Метцы меняют Питчера, ставят Алина.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 — Дэйв Кингмен, кусок дерьма, — сказал Куин, уплетая свой гамбургер. — Зато Фостер еще себя покажет, — отозвался п о р т р е к а д е ц Выдохся, твой Фостер, — кончился, мордоворот. Куин жевал медленно, прощупывая языком, нет ли жил. Надо бы его обратно в Сен-Ценате отправить заказным письмом. — Ага, — согласился бармен. — Но в этом сезоне они за себя постоят.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 — Этот еле ноги переставляет. — О хорошем питчере вообще забудь. — ш и и нас бы с тобой взял, если бы мы захотели. — Тебе надо тренером идти, как ты все хорошо знаешь, — усмехнулся бармен. — м е д бы с тобой первое место взяли. — Зуб даю, — отозвался Куин. Кончив есть, Куин направился в пищебумажный отдел.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 Посидел уж точно. з н а к о м ы е тип лица, д у м а ю щ и е нервная, Такие обычно заикаются, в запале брызжут слюной. Маленький Питер. Такое и вообразить-то невозможно. Приходится верить на слово. Непроницаемый мрак. Трудно представить себя на его месте. Темно, плачу.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 «Что там Дюпен говорит у По?» Сноска. Трилогия Эдгара По, новеллы «Убийство на улице Морк», 1841 год, «Тайна Мари Роже», 1842-1843, «Украденное письмо», 1844, объединены фигурой сыщика-любителя Огюста Дюпена — который не расследует п р е с т у п л е н и е а демонстрирует изысканную игру ума. Отождествление интеллекта следователя с интеллектом его противника. Но в данном случае это относится к Стилману-старшему, что, быть может, еще хуже. Больше всего меня смущает в е р ж е н и е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 состояла из двух примерно одинаковых частей: миф о Рае и миф о Вавилоне. В первой говорилось в основном о первооткрывателях Америки от Колумба до Релли. Сноска: у о л т е р Релли, 1554 вопрос, 1618. Английский мореплаватель, поэт, драматург, историк, основатель первой английской колонии в Америке.